38 глава. Мои глаза закрыты. Голова опущена так, что подбородок касается груди. Ногти царапают ладонь. «Вы будете отвечать на вопрос, Наоми?» спрашивает Уокер. «Я не могу», — бурмочу я. «По нашим данным, Мейдон вернулся домой из командировки и обнаружил Фрею со сломанной рукой. А вы в это время беспробудно спали на кровати. Все так и было?» Она упала. «Вы принимали снотворное каждую ночь?» Киваю. «Ответьте на вопрос вслух, пожалуйста». «Да». «Зачем вы принимали эти таблетки?» Качаю головой, сопротивляясь желанию зажать уши руками, словно ребенок, который пытается отгородиться от неприятных насмешек. «И вы до сих пор их принимаете?» «Да». «Вы могли бы назвать себя зависимой от этих таблеток? Вы сейчас испытываете зависимость?» «Это был несчастный случай», — повторяю я машинально. И при этом вы утверждаете, что смерть Фреи тоже была несчастным случаем. А мы знаем, что это не так. Это очень удобное совпадение. Оба раза несчастные случаи происходили, когда ваша дочь оставалась наедине с вами. Я бы никогда не причинила ей вреда. И все же она пострадала, не так ли? Пожалуйста, поверьте мне. Я бы никогда не причинила ей вреда. Я бы никогда даже мысли не допустила о том, чтобы сделать ей больно. Никогда? Конечно, нет. Я люблю ее. Дженнинг откидывается на спинку стула и массирует шею, пальцами сильно сминая кожу. Впервые я замечаю блеск обручального кольца на свету. Нравится ли его жене, что он детектив? Не возражает ли она, когда остается одна посреди ночи? Хотела бы она, чтобы он ночевал дома, а не пропадал на работе? Или она ценит его за это, успокаивая себя тем, что да, пусть он работает круглыми сутками, и его вечно нет дома, но зато он хороший человек. Неужели главное — быть хорошим человеком? Правой рукой машинально касаюсь собственных колец. Бриллиант тусклый, его не чистили годами, но он все еще отчаянно пытается сиять. Обручальное кольцо — простой ободок. Гордо держится рядом, несмотря на то, что металл поцарапан. Я щелкаю всеми пальцами по очереди и пытаюсь дышать медленно, но воздух не выходит из груди, как будто я чем-то подавилась. «Мы связались с вашим терапевтом, доктором Гэлбрейт, говорит Дженнинг, и его слова звенят у меня в ушах. Мое тело дергается, как будто меня ужалили. И, заметив это, детектив поднимает брови. «Она направила нас к Антонии Росс. Мы получили историю вашей болезни». И вот он, момент которого, как мне кажется, я ждала с самого начала. Мгновение тишины — это задумчивая пауза, прежде чем небо разверзнется и начнется буря. Они знают. Но что именно им известно? Кажется, будто они знают все, Будто у них есть все кусочки моей жизни, и они складывают их воедино, создавая историю. Мою историю. И вот тогда я его замечаю. Он лежал все это время здесь, под папками с доказательствами и документами. Прятался у всех на виду. Как я могла не узнать потертую кожу на корешке и эти страницы, заметно потрепанные из-за того, что мои пальцы годами перелистывали записи? Мой дневник. Дженнинг откашливается и смотрит мне прямо в глаза пристальным взглядом. «Расскажите нам о своем нервном срыве».